Глава восемьдесят вторая. Двадцать второе мая. Среда. В восемнадцать ноль ноль Рой Грейс занял свое место во главе стола в конференц-зале отдела по расследованию особо тяжких преступлений, за которым в полном составе собралась следственная группа. Перед ним, как всегда, лежали записи и справочные материалы, а за спиной стояли белые доски. «Хорошо». «Начнем очередное собрание с последних сводок по операции Каноэ – расследованию убийства Стюи Старра. Во-первых, после нашей пресс-конференции и последовавшей широкой огласки в СМИ никакой новой информации от общественности так и не поступило. В последующие дни мы получили несколько звонков, проверили все зацепки, но не продвинулись ни на шаг. Накануне было тихо, звонили пару раз, в основном не вполне здоровые граждане. Грейс сверился с записями». Одна из версий расследования заключается в том, что убийство стало результатом неудачного грабежа. Некоторое время назад в Хэмпшире арестовали двоих подозреваемых, серийных грабителей, рассекавших на угнанном автомобиле, после того, как они попытались проникнуть в дом в Хаванте. Полиция Хэмпшира обнаружила в автомобиле имущество, которое, как впоследствии было установлено, оказалось похищено из дома неподалеку от Чичестера в тот же день». «Норман и Джон сейчас прояснят нам детали». Он кивнул в сторону двух детективов, сидевших тут же. Поттинг рядом с массивной фигурой Олдриджа, чей рост составлял 6 футов 4 дюйма, выглядел просто гномом. Они напоминали Грейсу героев шоу «Два Ронни». «Полицейские из Хемпшира, с которыми мы встретились, очень нам помогли», — доложил Норман Поттинг. «Они предоставили список имущества, найденного в украденном автомобиле BMW X5». А именно, столовое серебро, несколько дорогих часов и других ювелирных украшений, около 10 тысяч фунтов наличными, ноутбуки, айпады и телефоны. Преступники подтвердили, что все эти предметы украли из дома в районе Чичестера, примерно за три часа до того, как их задержали в Эмсфорте, графство Хемпшир. Вся команда выжидающей подняла глаза, предчувствуя возможный прорыв в расследовании. «Но, к сожалению», — сказал Поттинг, разрушив их надежды — Есть и плохие новости. Хотя изначально казалось, что эти бедолаги — наши главные подозреваемые в убийстве Стюи. Выяснилось, что они угнали автомобиль и ограбили дом на следующий день после того, как их выпустили на свободу. На момент убийства Стюи они оба находились в тюрьме в Винчестере. Мы с Джоном в этом удостоверились, запросив данные у тамошнего начальника. Рой Грейс поблагодарил следователей за усердие». Мы все еще ждем результатов судебно-медицинской экспертизы, но пока из лаборатории не поступило ничего, что дало бы нам ключ к разгадке», — сказал он. «Однако весьма существенным в нашем деле может оказаться то, что брат Стюи Старра, Майкл, внезапно дал показания в пользу обвинения во время судебного процесса над Терренсом Гридди. Полагаю, большинству из вас это уже известно. Возможно, смерть Стюи стала для него мотивом». «Что именно вы имеете в виду, сэр?» осведомилась Эй-Джей Бутвуд. «Вероятно, Майкл стар полагает, что за смертью его брата стоит Терранс Гриди», тщательно подбирая слова, заявил Грейс. «Но зачем это Гриди, босс?» — удивился Олдридж. «Это же бессмысленно! Или вы думаете, что это сделали, чтобы Стюи замолчал? Но как свидетель он вряд ли заслуживает доверия». «Понимаю, Джон», — кивнул Грейс. «Сейчас кажется, что это не имеет смысла» но когда слышишь стук копыт, представляешь себе лошадь, а не зебру. У нас есть человек, которому грозит лишение свободы на такой срок, что почти всю оставшуюся жизнь он проведет за решеткой, и убитый брат, в котором Микки души не чаял. Несомненно, существует немалая вероятность, что эти вещи связаны. — Но как? — поинтересовалась Эй-Джей. — Не знаю, Эй-Джей, но у меня такое чувство, что здесь есть какая-то связь. «Найдем ее и раскроем дело», — пожал он плечами. «Есть новости от кого-нибудь по другим направлениям расследования?» потинг поднял руку. «Шеф, мы с констеблем Олдриджем отправились в Гудвудский аэроклуб и поговорили с секретарем и пилотами, чтобы на всякий случай выяснить, был ли кто-нибудь из них в воздухе во время убийства Стюи. Я оставил им несколько листовок по операции Каноэ. Затем мы проверили местный клуб планеристов «Но пока ничего положительного сообщить не могу». «Отличная работа, ребята», — похвалил Грейс. «Насколько я понимаю, у нас есть две основные версии. Первая — это Терренс Гриди и мир наркотиков. Вторая — все еще остается вероятность, что это была неудачная попытка ограбления. Продолжим. Диси Уссуриси Аночи дамит темпу Катиперчу». Сотрудники следственной группы непонимающе уставились на него. Грейс посмотрел на Поттинга. «Значит, Норман, итальянским ты тоже не занимался, как и географией». потинг покачал головой. «Я переведу», — сказал Грейс. «Грецкому ореху», — сказала мышка. «Погоди, и тебе придет крышка».